при поручении Богу. Так сказывал Он. То, кто сказывал, послушай, и тогда познаешь. Сказывал Он, и в внемля тому, думалось вместе с Ним попутно, и многое еще припоминалось потом. Не часто бывают такие речения. Так вот, для начала, стало быть, сказывал Он о том, что, мол, и отцы наши тоже упоминали и сказывали о том же. Мол, если вскочить разом в седло раздумий и помчаться, погнать табун мыслей под самые звезды, то и тогда не догнать, не обуздать в небесной степи этой истины, никогда ее не переиначить, и сколько ни кидайся на скаку, ни накинуть на нее петлю у лоссо. Не дается такое, как не дано уловить в небе само небо. Да и на земле то же самое». Сколько пахано и перепахано на роду людском, по тому же полю раздумий и суждений. Сколько думано-передумано об этом во все времена, о бренности мира. Да-да, все о том же, о бренности мира, и не поведать. Кто первый на свете не уместился в раздумьях и побежал на гору, на самую высокую, и воскричал «Не хочу умирать», «Не буду умирать», Кто первый когда-то помыслил, кто первый когда-то обмолвился о том, о бренности мира, и кто будет последним из мыслящих на излете жизни в конце света, того никогда не предсказать. А исход тому всегда был, есть и будет один единственный. Смирение. А мы все не уймемся. Только смирением дано одолеть неодолимое и на небе, и на земле. А потому останови свой табун. Пусть пасутся мысли лошади по небесным лугам, а сам передохни и снова попробуй, смирись, Поелика бессмертия нет, а потому останови плуг свой, смотри, сколько уже запахано на надежд и ожиданий, дай полю продых от лемехов мыслей, режущих почву на опрокит, побереги от копыт скачущих мыслей, сминающих почву обнаженную, как трясину Вселенной, и опять же покорись судьбе, бессмертия нет. И не может быть, покорись и смирись, другого не дано. Прикинь, что к чему, иного хода нет, никогда не попрать бренности мира. Но что же ты, передохнул и опять за свое? Ты опять на гору бежишь, чтобы вскричать, что ты за тварь, ты опять за свое, но прости. Так было всегда от сотворения, прости, да, никогда не обрести нам покоя, прости, да, понимаю» как не мирись, но нет тому смирения. Пусть каждый скажет об этом себе, и как не убеждай себя в этом, нет тому смирения, ибо мы заложники вечности, ибо не унимается в нас неутолимая жажда вечности и бесконечности. И так с момента зачатия в материнской утробе и до последнего света в глазах на смертном одре. Ибо истина это заключает в себе нашу финальную и фатальную трагедию, вселенскую по значимости, горько постигаемую человеком всякий раз заново, столько раз заново, сколько было людей на белом свете, и сколько еще будет. Дни даются ему с тем, чтобы в роковое мгновение смерти лишить его абсолютно кредита жизни и аннулировать начисто былое, убрать минувшее на корню. Отсюда, должно быть, существует хождение речевое вроде «было-не было», «сказка или быль», «да, было-не было». -не -было. И однако, даже при этом положении вещей, в строго отмеренных днях на веку, есть данный нам от изначальный задаток вечности, напоминающий человеку и о его временном пребывании, и вместе с тем позволяющий возвести заново ушедший мир вопреки необратимости, возвращая и восстанавливая подчас великое в малом как если бы в крохотной песчинке дано было увидеть исчезнувшую гору и услышать в ее горловине грохот вулкана, некогда сотрясавшего окрестности, основание тому — слово, как слепок вечности. К этому вроде бы простому и в то же время неожиданному для себя открытию привела Абуталипа Куттыбаева одна встреча с приезжим человеком на железнодорожной станции Кумбель и впрямь. Повезло ему тогда, учителю-изгою, если учесть, что пребывал он тут на выселении в послевоенные годы. Так вот, кто бы мог подумать тогда, что доведется повидаться, познакомиться здесь, в Саразекских степях, здесь, на выселках, со знаменитым в те годы этнографом-востоковедом, самим Чаадаевым, самим Тургеном Калантаевичем.